Глава шестая, где Сыриетт находит свои сокровища. На следующее утро Сыриетт ворвался без предварительного стука в кабинет Рене де Спарбье, вздымая руки к небу. Редкие волосы поднялись дыбом на его голове, глаза его были расширены ужасом. Путаясь, он сообщил о случившемся. Древнейший манускрипт Иосифа Флавия — 60 томов различного формата, в том числе бесценный бриллиант Лукреции с гербом великого приора Франции Филиппа Вандома, и с собственноручными заметками на полях Вольтера, равно как одна рукопись Ришара Самона, и вся переписка Гассейнди с Габриэлем на Де, содержащая 238 неизданных писем, все это исчезло бесследно. На сей раз собственник библиотеки обеспокоился он поспешно поднялся в зал сфер и философов и там собственными глазами констатировал размеры потери. На многих полках зияли пустые места. Он принялся искать, где попало, тщетно открывая чуланы, вытаскивая оттуда щетки, тряпки, огнетушители, переворачивая кочергой кокс в камине, перетряхивая новенький сюртук сариета, повешенный в умывальнике. Обескураженный! он еще раз поглядел на пустое место, оставшееся от писем Гассенди. Весь образованный мир вот уже полвека взывал об издании этих писем. Рене де Спарвье не отвечал на этот всемирный призыв, не соглашаясь ни взять на себя эту обязанность, ни передать ее другому. Найдя в переписке много смелых мыслей и много таких вольностей, которых не могло перенести благочестие XX века, он предпочел оставить ее напечатанной, но сознавал ответственность, захранимая перед своей родиной и всем человечеством. «Как вы могли допустить пропажу такого сокровища?» — спросил он строго у Сриэта. «Как я мог допустить пропажу такого сокровища?» — вскричал несчастный библиотекарь. «Если бы вы вскрыли мою грудь, то нашли бы этот вопрос выгравированным в моем сердце». Нисколько не смягчившись от столь сильно выраженного уверения, Рене Де продолжал со сдерживаемым гневом. «И вы не напали ни на малейший след похитителя, господин Сред. У вас нет никаких подозрений и никаких догадок о том, как это могло случиться? Вы ничего не видели, ничего не слышали, ничего не знали, ничего не заметили?» Согласитесь, что это непостижимо? Подумайте, господин Сириэт, подумайте же о возможных последствиях неслыханного хищения, совершенного на ваших глазах. Пропал бесценный документ в истории человеческой мысли. Кто похитил его? Зачем? Для чего? Похитители без сомнения знают отлично, что им не удастся сплавить переписку Гассенди во Франции. Они продадут ее в Америку, в Германию. Германия с жадностью собирает подобные документы. Если переписка попадет в Берлин, и ее издадут немецкие ученые, какой удар, какой скандал, скажу я даже. Господин Сариэт, подумали ли вы об этом?» Под градом упреков, тем более ужасных, что он уже делал их себе сам, Сред стоял, как вкопанный, и хранил молчание. Рене де Спарвье продолжал. «И вы ничего не делаете, ничего не предпринимаете, чтобы вернуть эти бесценные вещи. Ищите же, старайтесь, шевелитесь же, наконец, господин Сред! Право есть ради чего потрудиться!» И Рене де Спарвье удалился, кинув ледяной взгляд на библиотекаря. Сариет долго искал пропавшие книги и рукописи во всех местах, где он искал их уже сотни раз и где их никак не могло быть. Он ворошил даже ведро с углем и поднимал кожаное сиденье у своего кресла. В полдень он машинально спускался из библиотеки. На площадке лестницы он встретил своего бывшего питомца Мариса и обменялся с ним поклоном. Но людей и вселенную он видел лишь сквозь какое-то облако. Безутешный архивист был уже в передней, когда Марис окликнул его. «Господин Сред, покуда я не позабыл, заберите же от меня ваш старый хлам, которым завален весь мой павильон». «Какой старый хлам, Марис?» «Не умею вам сказать. Там есть что-то по-древнееврейски и потом целая куча старых рукописей. Они мне мешают, у меня негде повернуться в первой от входа комнате». «Кто вам это принес? Черт его знает». И молодой человек быстро вошел в столовую, где уже был накрыт завтрак. Сред бросился в павильон. Марис сказал правду. Сотни книг валялись там на столах, на стульях, на полу. При виде этого, переполнившись страхом и радостью, удивлением и тревогой, счастливой находкой потерянного сокровища и боящийся вновь утратить его, книжный человек то принимался лепетать, как младенец, то испускал глухие крики, как сумасшедший. Он узнал свои еврейские Библии, свои Талмуды, свой стариннейший манускрипт Иосифа Флавия, свои письма Гассенди к Габриэлю Ноде и свой драгоценнейший алмаз, своего Лукреция с гербом Вандома и с собственноручными заметками Вольтера. Он смеялся и плакал, и целовал пергамент, телячью кожу, софьян, шагрень и убитые шляпками гвоздей дерево переплетов. По мере того, как Иполит, слуга господина Деспарвье, переносил книги с связку за связкой в библиотеку, Сириет, дрожащий от волнения рукой, благочестиво и бережно ставил их по местам.